капитан который в молчании наблюдал этот обмен любезностями поднялся чтобы пожать ему руку после фусари англичанин вел себя подчеркнуто корректно безукоризненность манер подвела его лишь на секунду когда словно ниоткуда перед ним возник инспектор Гварнача и тоже протянул руку а вы тоже здесь прошу прощения не заметил вас в углу думал это какой нибудь охранник да — Я здесь. Всего лишь найти подходящего информатора. Когда дверь закрылась, Фуссари рухнул назад в кресло, глубоко и шумно вздохнул, и, подавшись вперед, уставился на капитана ясным взглядом. — А ведь там каждому сардинцу известно. Где она? Ведь так? — Более или менее... Но более или менее нам не подходит. Более или менее ее убьет. Мы должны знать точно. Да, Фуссари откинулся на спинку. На минуту в кабинете повисло молчание. Затем он медленно повернул голову туда, где сидел инспектор, громоздкий и молчаливый. — Кому это точно известно, а? инспектор? Спросил прокурор. Инспектор неловко поерзал под его взглядом, посмотрел на свои руки, фуражку, ботинок, потом ответил. Надо спросить у Бени? Бени? Маэстр Анджело, кто скажите на милость этот Бени? Из местных карабинеров. а а, -а. Бени, продолжил инспектор, знает Салиса. И его жену жена Салиса не одобряет похищение людей Счастлив это слышать отозвался фусарий в некотором недоумении Вы что же хотите сказать что она может стать информатором пусть даже против вражеского клана Нет нет она так не поступит Она как я понимаю тоже из Орго соло. Думаю да Бени уточнит. «Тогда инспектор...» Фусари попытался поймать взгляд капитана, но ему это не удалось. «Навестите-ка своего коллегу, Бени». «Да, разумеется», — сказал инспектор. «Если позволите, я отправлюсь прямо сейчас. После этой статьи времени осталось очень мало». Бени был болен гриппом. «Может быть...» По этой причине он вел себя необычно тихо, пока колеса джипа вздымали пыль и песок по дороге. Инспектор глядел в окно на высокие темные горы, чьи плоские вершины терялись в клубах облаков. Несколько капель упали на ветровое стекло, но всерьез дождь не пошел. Время от времени Бени чихал и извинялся. «Простите, ужасный грипп!» Время от времени инспектор вздрагивал глядя на горы, и ничего не говорил. Когда они прибыли, машины со срезанным верхом во дворе не было, собачья конура по-прежнему пустовала, грязная миска валялась вверх дном рядом, на веревке сушилось белье, неподвижное в сером воздухе. Несмотря на пасмурный день, в окне кухни не было видно света, хотя наружные ставни были открыты. — Она о дома, — чихнув, сказал Бенни. Он вылез из джипа. Инспектор последовал за ним, бросив взгляд на овчарню слева, где, когда-то навострив уши, в ожидании опасности, словно собака спал мальчик-пастух.